Глава вторая Молодой американец стоял с минуту в нерешимости, идти ли ему вниз и занести в свой путевой дневник впечатление дня, как он это делал ежедневно по просьбе сестры, оставшейся дома, или же присоединиться к полковнику Кочреню и Сесюлю Броуну, огоньки сигар которых светились в дальнем конце палубы. «Идите сюда, Хейдинглей!» — крикнул полковник, подвигая ему складной стул. — Идите! Я вижу, что Фарде начинил вас политикой. Мы здесь полечим вас от его болезни. Мне подобные разговоры о политике кажутся настоящим преступлением в такую ночь, как эта, — сказал молодой Дэнди-дипломат. Какой дивный ноктюрн в голубых тонах! Точное воплощение одной из дневных песен Мендельсона где все те тончайшие оттенки ощущений, которых мы не можем выразить в словах, передаются нежной гармонией звуков. «Сегодня пустыняю весь этот пейзаж как-то особенно суровый и мрачный», сказал американец. «Они производят на меня впечатление беспощадной силы и мощи всесокрушающего Атлантического океана в холодный и пасмурный зимний день». Быть может, это впечатление получается вследствие того, что мы знаем, что находимся на рубеже цивилизованного мира, и что за этим рубежом не существует прав и законов. Не знаете ли, полковник, далеко ли мы сейчас от Дервишей? — На арабской стороне, — сказал полковник Кочеринь, — мы имеем египетский укрепленный лагерь Сарра в сороках милях к югу отсюда, за которым на протяжении шестидесяти миль раскинулась совершенно дикая местность. За пределами ее находится дервишский пост Акашех. По эту же сторону нас ничто от дервишей не отделяет. Здесь они считают себя хозяевами. А Абукир, кажется, на этой стороне. Да, вследствие этого в последние годы Воспрещалось туристам предпринимать экскурсии к скале Абукир, но теперь здесь гораздо спокойнее. — Что же, собственно говоря, мешает им являться сюда? — спросил Хиддинглей. — Решительно ничего, — ответил Сесиль Ничего, кроме чувства страха и опасения, что им не удастся вернуться в свою кочевку. Это не так-то легко сделать, когда их верблюды будут истощены длинным переходом через пустыню, а животные гарнизоны хальфы, свежее и в отличном состоянии, будут преследовать их по пятам. Ну, на их чувство страха, мне кажется, не слишком можно полагаться, своим обычным небрежным сонливым тоном заметил молодой дипломат. Многие из них не только не боятся а даже ищут смерти и больше всего полагаются на волю судьбы. Все они беспредельные фаталисты, это не подлежит сомнению. — Так вы полагаете, что эти дервиши — серьезная опасность для Египта? — спросил Хиддинглей. Месье Форде, напротив, полагает, что эта опасность не столь велика. — Я небогатый человек, мистер хидинглей сказал полковник Кочрень-Кочрень. -Коч Но готов поставить на карту все, что имею за то, что не позднее, чем через три года после того, как англичане очистят Египет и предоставят его своим собственным силам, дервиши будут на побережье Средиземного моря, и тогда прощай вся современная и древняя цивилизация Египта, прощайте все сотни миллионов, потраченных на эту страну. «Прощай все те великие памятники древности, которые так драгоценны теперь в наших глазах!» «Однако, полковник», — смеясь возразил молодой американец, — «вы, конечно, не думаете, что они разрушат пирамиды. Трудно сказать, что они могут сделать. Ведь в свой последний набег на эту страну они сожгли библиотеку Александрии. Вы знаете, что, согласно Корану, всякое изображение или подобие человека есть греховный предмет. И на этом основании они будут разрушать и сфинксы, и колоссы, и статуи абу -Симбелла. Ну, предположим, что все это так. Тем не менее, я не могу понять, какой интерес, какая выгода англичанам тратить столько средств и сил и забот на эту страну. Какое преимущество имеет она от этого перед Францией и Германией, например, который не тратит на Египет ни цента? — То же самое спрашивают и многие англичане, — заметил Сесиль Броун. — Я того мнения, что мы уже достаточно долго несли обязанности всемирной полиции. Мы очищали моря от пиратов и работорговцев. Теперь мы освобождаем и очищаем эту страну от дервишей и разбойников. И постоянно, везде и всюду стоим на страже интересов цивилизации. И все к этому до того привыкли, что, что бы ни случилось на этой планете, весь свет в один голос восклицает «Что же смотрит Англия?» «Восстанут ли курды в Малой Азии?» или разразится военный бунт в Египте, или поход в Судан. Все это спрашивается с Англии. И за все свои хлопоты и труды, как это всегда бывает, получаем только брань и пинки, как настоящие полисмены, когда они арестуют какого-нибудь негодяя. И зачем только мы это делаем? Пусть Европа сама облюдет свои интересы и делает для себя свою черную работу. «Так — сказал полковник Кочрэнь-Кочрэнь, скрестив свои вытянутые ноги и откидываясь на спинку своего стула, как человек, собирающийся высказать свое строго установившееся мнение. — Я должен вам сказать, Броун, что совершенно не согласен с вами. Вы высказали крайне узкий взгляд на наши национальные общечеловеческие обязанности. Я полагаю, что превыше всякой дипломатии и чисто национальных интересов есть великая, правящая миром и судьбами людей и народов, сила, извлекающая из каждого народа все, что он может дать лучшего, и отдающая все это на общее благо всего человечества. Как только какой-нибудь народ перестает быть пригодным для этой цели, он тотчас же отчисляется в запас из действующей армии на несколько веков, пока не вернет себе прежние силы и доблести. Это мы видели в Греции, Риме, Испании. Я глубоко убежден. Что ни один человек, ни один народ не существует на земле для того только, чтобы делать то, что принято и что выгодно. И часто бывает призван делать именно то, что ему и неприятно, и невыгодно, но что должно послужить ко всеобщему благу. И никто не вправе отказываться от своей миссии. Хидинглей сочувственно закивал головой у каждого народа есть свое назначение германия посвятила себя абстрактным идеям франция литературе и другим изящным искусствам а англия и америка одарены в лице лучших наших людей искусством совмещения морального смысла жизни и общественных обязанностей эти два качества всегда необходимы для направления слабейших народов на путь к благоустройству и прогрессу. Таким именно образом мы правим Индией. Мы попали туда как бы в силу какого-то естественного закона, подобно воздуху, врывающемуся в пустоту. Это же потянуло нас на другой конец земного шара, вопреки всяким нашим интересам. Мир тесен и становится все теснее, все меньше с каждым годом. Это... Одно органическое тело и одного зараженного гангренозным воспалением места достаточно, чтобы заразить все тело. Потому-то на Земле нет места бесчестному, порочному и тираническому правлению, и пока будут существовать таковые, до тех пор они всегда будут порождать смуты, беспорядки и опасности. Но есть народы, столь неспособные к совершенствованию, что не остается никакой надежды на то, чтобы они могли создать себе когда-либо хорошее правительство. И тогда, в былые времена, являлись Атила и Тамерлан. Их берет под свою опеку или под свое руководство какой-нибудь другой народ, более способный к созданию прочной государственности, как случилось это со среднеазиатскими ханствами, или здесь, в Египте. И раз это должно быть сделано, а мы, англичане более всех, способны выполнить эту задачу, то нам грешно было бы отказываться от нее. — Пусть так, — согласился, улыбаясь Хиддинглый. — Но кто сказал вам, что именно вы к тому призваны? Ведь на таком основании всякая хищническая страна может захватить любую страну в мире. Что будет нам служить порукой, что именно вам суждено просвещать и водворять порядок повсюду? Что? События. Неумолимый и неизбежный ход событий может служить тому доказательством. Возьмите хотя бы эту страну. В 1881 году... Никто из нас не помышлял о Египте. Но избиение на улицах Александрии и наведенные на наш флот жерла орудий повели к бомбардировке. Бомбардировка повела к высадке. Высадка вызвала расширение военных операций. И вот Египет остался у нас в руках. Во время беспорядков мы звали. Мы молили Францию или кого-либо другого прийти помочь нам, но все оставили нас, когда в них была здесь серьезная надобность. А теперь, когда мы здесь ввели законы и порядки и установили надлежащую администрацию, когда страна в 12-15 лет сделала больше успехов на пути прогресса, чем за все время с нашествием мусульман, Они все рады бронить нас и восставать на нас. Я полагаю, что в истории вы не найдете другого примера такого бескорыстного труда. Хиддинглый глубокомысленно покуривал свою сигару. — У нас в Бостоне на Бэкбэй стоит старый безобразный дом. Начал он медленно и рассудительно. — Этот дом портит положительно весь вид. Он весь наполовину сгнил и развалился. не беспомощно висят, сад совершенно заглох. Но я право не знаю, вправе ли соседи ворваться в этот сад и этот дом, начать хозяйничать в нем по своему усмотрению и наводить свои порядки. — Вы думаете, что они не имели бы на то право, даже если бы этот дом горел? — спросил полковник. — Ну, этого, кажется, не предусмотрено в доктрине Монро, полковник, — ответил, улыбаясь, молодой американец, вставая со стула. Оба англичанина также поднялись со своих мест. — Тем не менее, это какой-то странный каприз судьбы, — заметил Сесиль Броун, — что ей было угодно послать людей с маленького, затерявшегося среди Атлантического океана острова, управлять страною фараонов, но можно сказать почти с уверенностью, что мы пройдем, не оставив здесь, то есть в истории этой страны, никакого следа, потому что у нас, англосаксов, не в обычае запечатлевать свои подвиги на скалах в назидание грядущим векам, и я готов поручиться, что с течением веков, «Остатки нашей системы дренажа Каира будут нашим прочтейшим памятником в этой стране, если только они тысячу лет спустя не будут приписаны работам какого-нибудь из царей гиксосов. Однако вот наши вернулись уже с прогулки по берегу». Действительно, снизу доносился мелодичный голос миссис Бельмонт и глубокий бас ее супруга. Мистер Стюарт спорил из-за нескольких пиастров с бойким и задорным погонщиком мулов, а остальные его компаньоны пытались уладить их спор. Затем трое наших собственников встретили вернувшихся у трапа. Все обменялись прощальными приветствиями и разошлись по своим каютам. И вскоре маленький Короско... Безмолвный и неподвижный, чернея в густом сумраке тени, которую кидал на реку высокий берег Хальфы, как будто тоже погрузился в сон.